Глава 12 «Доброе утро!» В покои вошла Лиэна и, широко улыбаясь, показала мне мальчика. «Ваш воспитанник проснулся сегодня ни свет ни заря. Уже поел и хочет поиграть с её высочеством». Потирая лоб, я широко зевнула и глянула на светлеющее небо. «Кажется, он просыпается всё раньше. Тетис ещё часа два будет спать. Что вам принести на завтрак?» поинтересовалась девушка, пока другие служанки помогали мне подняться и сопровождали ванную. «Мясной воды?» Я невольно улыбнулась. Они так забавно прозвали «пищу для тетис». Но что поделать, если именно этим я и кормила малышку? И за неделю дракончик умудрился вырасти так сильно, что стал раз в два больше, чем при рождении. Точнее, при вылуплении. «И жареный хлеб», — добавила я. Так на кухне прозвали «тосты». Ох, и пришлось же мне нам мучиться, чтобы научить поваров делать их правильно. Без тостера это было непросто. Но в итоге всё получилось. Подсушенный хлеб без лишнего масла роскошно выходил, если тонкие ломтики расположить на решётке для мяса. Кружка простокваши заменяла мне однопроцентный кефир, плюс горсть сладких ягод, и завтрак выходил очень вкусным. Плюс то, что я случайно проглатывала, когда кормила тетис. Бабуля бы за сердечной каплей схватилась, посчитая она, сколько калорий я потребляла. «Может, еще кусочек сыра?» – жалобно протянула Лиэна. «Вы так похудели!» «Да-да, при всем этом я умудрилась скинуть вес. А все от нервов. Я изводилась, ожидая известий о Багарее и переживала о решении короля. Впрочем, у меня имелся план на случай любого исхода. И сейчас, после завтрака, я как раз собиралась приступить к исполнению одного из его пунктов. Пока меня вымыли, причесали и одели, прошло довольно много времени. Тетис успела проснуться, а мальчик, наоборот, смежил глазки и засопел. Завтракали мы с приключениями и зрителями. Девушкам нравилось наблюдать, как жадно малышка тянется ко мне. Они умилялись ее причмокиванию и фырканью. После мне снова приходилось идти умываться. С помощью служанок, конечно. Это было самое мучительное. Такое ощущение, будто все считали королеву настолько беспомощной, что та была не способна даже вводить мочалкой по собственному телу. Прервав внутреннее ворчание, я поблагодарила за помощь. Это тоже было не принято и смущало окружающих, но было данью моего воспитания. Я и так безропотно принимаю многое из того, что нормально в этом мире. Могу позволить себе маленькое отступление от правил. Не очень маленькая. Когда все ритуалы были соблюдены, я подхватила тетис и приступила к шалости. Точнее, приготовилась. Лиэна выпроводила служанок и принесла на балкон мальчика. Здесь стояли две люльки, которые перенесли из моих старых покоев, и мы уместили там малышей. «Подложи Гудвину подошку, чтобы он видел», — посоветовала я. И снова улыбнулась, произнося имя мальчика. Когда жрецы пришли ко мне наряженные, торжественные и попросили дать имя спасенному, я выдала первое, что пришло в голову, как и в случае с Тетис. Хорошо, что дракончик все же привык к новому имени и перестал отзываться на собачью кличку. А то мне было неловко. А вот с именем для мальчика я не оплошала. Гудвин звучало сильно и напоминала имена этого мира. Я надеялась, что этот ребенок вырастет, если не волшебником, то благородным юношей и всегда будет защищать Тетис и сумеет поддержать её добрым словом. Как Агора и меня. Вздохнув, я посмотрела на стену, где спинами к нам стояли воины. Раз, два, три, двадцать один. Как всегда. Ни больше, ни меньше. Я слышала, что он идёт на поправку. Понимая перемену в моём настроении, тут же поделилась Леена И король наградил его за верную службу титулом. «Это радует», — бесцветным голосом отозвалась я. Но тут же помотала головой, избавляясь от печалей, и широко улыбнулась. «Ну что, детки, начнём шалить?» «Ма!» — захлопав крылышками, радостно пискнула Тетис. Мальчик весело задрыгал ножками и ручками, выражая полное согласие. Вряд ли он понимал, но я пыталась освоить дар Мэггар при обоих малышах, чтобы они не пугались в случае чего. «Например, если мне придётся поколдовать, чтобы защитить их от ведьм». «Готово?» — обернулась я к Леене. «Сейчас!» — подскочила она и, шустро отбежав к перилам, подхватила приготовленный большой поднос. Прикрывшись им, подала голос. «Да». «Абра-кадабра!» — взмахнула я руками, намеренно развлекая Тетис, которая тут же махнула хвостиком и жадно приоткрыла пасть. «Пусть будут...» «Звёздочки!» Щёлкнула пальцами, с которых тут же сорвались сверкающие зелёные искры. Шипя, они заскакали по балкону, будто маленькие мячики-прыгуны, которые продают у нас в ярких автоматах. Малышка радостно запищала, и даже Гудвин засмеялся. Детям очень нравилась именно эта часть моего самообучения, хотя оно получилось у меня совершенно случайно. Я лишь в разговоре сделала этот жест пальцами, И одна из искр звездонула Лену в лоб. Девушка долго сидела с выпученными глазами и ни на что не реагировала, напугав меня до смерти. Но потом шок прошёл, и после даже служанке понравилось наблюдать за представлением. Из-за подноса. Да, я решила освоить Дармегар, и кое-что у меня уже получалось. Жаль только было совершенно непонятно, что именно. Зато дети резвились как могли. А страшники ни разу не обернулись в мою сторону. Видимо, им было запрещено. Меня это полностью устраивало. Я, осторожно вызвав лишь одну искру, начала потихоньку раздувать ее, как воздушный шарик. Как-то подула на звездочку, и она увеличилась в размерах. Если делать это очень аккуратно, то можно достигнуть впечатляющих размеров. Сегодня диаметр магического шарика побил все рекорды. он Приближался к метру. Как вдруг я заметила, что один стражник обернулся. Это было настолько необычно, что у меня вырвалось... «О!» «Что?» — завертела головой Лена. «Там!» — указала я пальцем. И сфера, сорвавшись с моей ладони, полетела к оглянувшемуся мужчине. Только сейчас я узнала Меда. «Упс!» Мужчина сделал знак рукой, как будто приветствуя меня в ответ на моей махе. Но я-то лишь желала вернуть улетевший магический шарик. Я уже убедилась, что эти искры ничего страшного сделать не могут. Поэтому не боялась навредить Меду. Я не хотела, чтобы мои попытки освоить дар Мегр были раскрыты. Не то, чтобы я боялась реакции Стефана. Нет. Я мечтала показать ему нечто стоящее. Чтобы король осознал, какое сокровище попало ему в руки и перестал, наконец, нас прятать. Я желала стоять рядом с его величеством и держать на руках Тетис, чтобы малышка с малых лет понимала, какая она особенная и сколько людей ее любят. Но сейчас я была на грани провала. И даже мелькнула мысль о наказании. Что, если король решит, что мои занятия опасны для его дочери или для его магического заклинания? Вдруг снова вернёт нас в старые покои, где мы могли любоваться небом через витраж единственного окна. Я не хотела этого. Единственный способ прекратить существование подобной сферы — лопнуть её, как воздушный пузырь. У меня это получалось весело, с разноцветными брызгами, которые так нравились детям. А вот у Мэда даже не выходило понять, чего я от него добиваюсь. «Да!» — жестикулировала так активно, что заболели руки. «Ткни его мечом!» Понимая, что катастрофы не избежать и шар вот-вот долетит до стены, я решилась на самый отчаянный шаг. Быстро забралась на перила но Лена обняла меня за ноги и завопила. «Ваше Величество, вы убьетесь!» «Разве что с твоей помощью!» Не выпуская шар из виду, прошептала я и осторожно высвободилась. «Я же небесная ведьма, я умею летать!» «Точно?» — не поверила служанка. «Два раза уже практиковала», — быстро ответила я. «Нет, даже три. С деревом, с королем и с мальчиком. А теперь попробую одна». И прыгнула. Что-то внутри шевельнулось, такое знакомое. Ощущение полета, как во сне, и уверенность, что все получится. Мед, увидев мое сальто, шагнул к краю стены, а остальные воины остались стоять, будто приклеенные. Я потянулась к сфере, И, догоняя, коснулась ее. Почти. Потому что в следующее мгновение рухнула вниз. Прямиком в кусты, похожие на розовые. Мне чертовски повезло, что моя догадка оказалась неверной. Упругие ветви не имели шипов и спружинили мое падение так, что я почти не ушиблась. Но платью пришел конец. Это я поняла, когда на четвереньках выбралась на дорожку. Рассматривая лоскуты, я поражалась, как не исцарапала себе руки и ноги в кровь. Даже шнуровка на корсите лопнула. «Ваше Величество, вы не ушиблись?» раздался сверху взволнованный голос служанки. «Ма!» — пискнула Тетис. «Со мной всё в порядке!» поспешила успокоить их и, пытаясь встать на ноги, усмехнулась. «Хорошо, что здесь никто не гуляет, а то моей репутации...» Выпрямившись, поперхнулась остатком фразы, потому что встретилась взглядом со Стефаном. Но хуже, что рядом с королём стоял бледный, но вполне живой агурей. Мужчины молча смотрели на меня. Один холодно, второй растерянно и как-то обречённо. И тут я вспомнила про сферу, которая всё-таки ускользнула от меня, поэтому задрала голову. «О, нет!» Магический шар, каким-то образом пленив в себя воина, улетал все выше. Мед крутился внутри и, судя по распахнутому рту, что-то кричал. Но до нас не доносилось ни звука. «Я же просила лопнуть ее мечом!» виновато пробормотала я и покосилась на Стефана. Король лишь вздохнул и, скинув в себя плащ, набросил мне на плечи. Закутав силы подозрительно напоминающие злость, стремительно двинулся к стене и исчез за железной дверью. А через пару минут в небо взмыл дракон. Мы с Агуреем переглянулись, и я смущенно пожала плечами. Раньше она лопалась от простого прикосновения. «Ваше мастерство растёт», — вежливо произнёс он. Я хихикнула, а мужчина широко улыбнулся. И через миг мы уже откровенно хохотали над ситуацией. Ровно до того момента, когда дракон нагнал сферу и, махнув хвостом, разбил её. Ловко поймав меда лапами, полетел вниз. И тут брызги от моей сферы растеклись по небу радужным куполом. Что-то полыхнуло, словно сверкнула молния, которой не было. И вместо облаков мы увидели трёх летящих к замку женщин в развивающихся одеждах. «Мэгры!» — зло выдохнула Гарей, отодвигая меня за свою спину и хватаясь за пояс, где раньше висел меч. У меня ёкнуло в груди. Глянув на балкон, где оставались дети, я сама не поняла, как взмыло воздух. Лишь приземлившись рядом с Тетис и схватив её на руки, осознала, что произошло. Сверху снова полыхнуло, и я догадалась, что это. Дракон сражался с двумя ведьмами, а мы видели отсвет его пламени. А третья летела к нам. «Лена, унеси Гудвина!» — крикнула я. Но служанка лишь причитала и не слышала меня. Я же физически не могла поднять и дракончика, и мальчика. А ведьма приближалась очень уж быстро. Времени на раздумье не оставалось. Я вернула Тетис в люльку и, вскинув руки, принялась быстро-быстро щелкать пальцами. Вылетающие искры, которые я дула изо всех сил, быстро разрастались и устремлялись навстречу Мэгре. Я уже видела ее уродливое лицо и длинный крючковатый нос в лучших традициях Бабы Яги, как одна из сфер вдруг чмокнула. И, поймав в себя старуху, принялась медленно подниматься ввысь. «Ничего себе!» Я боялась поверить, что у меня получилось. «Лена, ты это видишь?» Девушка, громко визжая и прикрываясь под носом, пробежала мимо меня. Я не стала её останавливать. Завороженно, наблюдая, как другая сфера поймала вторую мегру. Стефан, как раз победив одного врага, завис в воздухе. Махая крыльями, он некоторое время наблюдал, как два зелёных шара красиво парят в небе, а затем неторопливо догнал их. Я не стала смотреть, что он сделает, и так было понятно. Лишь обняла по очереди своих малышей и расплакалась от облегчения. Такой меня и застал Стефан, когда, опустив растрёпанного и очумевшего от приключения воина, приблизился к нам. «Простите, что сломала ваш магический щит, Вытирая слезы, которые никак не хотели останавливаться, прорыдала я. «Не хотела этого! Я нечаянно, честно! Вы вправе ругать меня, но...» «Алисия!» — рявкнул он, и я замолчала. Король опустился на колено и обхватил мою кисть теплыми ладонями. «Ты сломала не мое заклинание. Оно на месте. Ты разрушила чары невидимости, Мегар». Все еще всхлипывая, я недоуменно посмотрела в небо, потом на короля. «Так ты всех спасла», — мягко произнес он и улыбнулся. А я снова разрыдалась.